Глава восьмая. Зажги огонь духа. Верь в себя. Борись за счастье до последнего вздоха. Развивай свои способности, они подобны искрам, из которых однажды разгорится пламя созидания. Фостер С. Макклеллан «Сегодняшний вечер очень напоминает мне тот день, который я провел с Раманом на вершине Гималаев», — произнес Джулиан. Тот день, когда я и услышал его странную притчу. И чем же? Точно так же, как и теперь, мы начали разговаривать ранним вечером и закончили далеко за полночь. Между нами словно искры пробегали, до того мощное биополе было у Рамана. С момента нашей встречи на горной тропинке я считал его родным братом, которого у меня никогда не было. И глядя на твое лицо, озаренное светом любви и удивления, я вспоминаю тот вечер с Раманом потому что нас с тобой тоже связывает единое энергетическое поле. Должен тебе признаться, что задолго до моего путешествия, когда ты только начинал стажироваться у меня, я воспринимал тебя как своего младшего брата. Ведь ты так напоминал меня в молодости. «Я никогда не забуду, как мастерски ты вел дела, Джулиан», — сказал я. «У меня больше не было партнера такого высокого профессионального уровня». Он выслушал меня равнодушно. Прошлое больше не представляло для него интереса. Прежде чем я перейду к следующей части своего рассказа, Джон, я должен тебе кое-что сказать. Ты узнал о нескольких мощных ритуалах, способствующих внутреннему изменению. Постоянное выполнение этих ритуалов внесет в твою жизнь настоящее волшебство. Сегодня вечером я открою тебе всю мудрость Сиваны. Но мне важно убедиться, что ты полностью отдаешь себе отчет в том, что это знание не может умереть в тебе. Ты должен отдавать его людям. Ведь наш мир болен, и болен серьезно. В нем правит бал, зло. И многие люди плывут по океану жизни без руля и ветрил. Они отчаянно нуждаются в маяке, который бы направил их путь к тихой гавани. Ты должен стать капитаном их корабля». Я верю в твои силы и знаю, что именно ты можешь проповедовать мудрость Иваны всем, кто утомлен жизненной суетой. Обдумав ответственность миссии, я дал свое согласие. Это вдохновило Джулиана, и речь его стала более пылкой. Практика, о которой я тебе поведаю сейчас, таит в себе особую мощь. Больше всего, мне в ней нравится то, что, помогая другим, ты воспитываешь свой собственный дух. Она основана на древнем законе жизни. Я весь внимание». Гималайские мудрецы всегда старались жить по принципу «отдавай себя людям, и ты будешь здоров и счастлив». Это единственный способ обрести внутреннее спокойствие и реализовать все свои мечты. Я где-то читал, что люди, исследующие души других, становятся мудрецами, а те, кто исследует собственную душу, приходят к просветлению. В своих алых шелках со скромной улыбкой на лице Джулиан был похож на молодого Будду, Мне казалось, что у него есть все, о чем мечтают люди, крепкое здоровье, умение радоваться жизни, но главное, он осознавал, в чем состоит его призвание и выполняет именно ту миссию, для которой был рожден. И при этом у него не было никаких материальных благ. «Но вернемся к нашему маяку». Голос Джулиана отвлек меня от этих мыслей. «Я полагал, ты объяснишь мне причо о чудесном саде». «Как раз к этому мы и подошли». С интонацией заправского лектора продолжил он, «Я говорил тебе, что сознание похоже на чудесный сад с плодородной почвой. Но чтобы он расцветал и приносил плоды, ты должен строго следить за тем, чтобы сорняки не забивали культурные растения. Тебе нужно возвести высокую ограду вокруг сада твоего ума и не допускать туда негативные мысли. Если ты будешь возделывать этот сад, он даст тебе силы для изменения мира. А что касается маяка, так ведь именно он стоял посредине Сада, в притче. Этот символ говорит о том, что в жизни любого человека должна быть цель. Только люди, озаренные светом маяка цели, идут по жизни уверенно и свободно. Тебе нужно проанализировать всю свою жизнь и расставить приоритеты по всем направлениям. Установи для себя маяк главной цели, и тебе не будут страшны никакие бури. Жизнь ⁇ это направление. Когда меняешь направление, Джон, тогда меняется и вся жизнь в целом. А если ты не представляешь себе, куда движешься, как ты поймешь, достиг ли ты цели или уклонился от нее? Джулиан еще раз вспомнил о том вечере, когда Раман объяснял ему принципы гармоничной жизни. «Жизнь – забавная штука», – говорил Йог. «Люди мечтают меньше работать и больше получать, и полагают, что именно в этом и состоит секрет счастья. Но истинное счастье – это не наслаждение вечным комфортом. Счастье – это достижение цели». Человек должен постоянно идти вперед, иначе он никогда не будет счастлив. Только тот, кто постоянно раздувает огонь своей души, достигает счастья. Возможно, ты думаешь, что я смеюсь над тобой. Действительно, стоило ли бросать все, уезжать на край света, искать среди вершин Гималаев таинственных мудрецов только для того, чтобы услышать о том, что счастье – это достижение? Выходят, мудрецы – те же трудоголики. Я попробовал обратить его слова в шутку. Вовсе нет. Да, они мастерски владели многими ремеслами, но были очень далеки от мирской суеты. Они вели очень размеренную и спокойную жизнь. Как же им это удавалось? Просто они ничего не делали без цели. Несмотря на то, что все их усилия были направлены на духовное развитие, любой их труд приносил удивительные плоды. Одни мудрецы целыми днями штудировали философские книги. Другие были заняты поэтическим творчеством. Они писали полные мудрости поэмы и вкладывали в это занятие весь блеск своего ума. Третьи были заняты созерцанием и проводили многие часы в позе лотоса. Каждую минуту своей жизни они проводили осмысленно. У каждого из них была личная цель и общий долг. Они не уклонялись ни от того, ни от другого. Рамон посмеивался. «Для нас не существует времени, ты спросишь...» Каких таких целей можно достичь без денег? Что касается меня, то моя цель — совершенное сознание, абсолютный контроль над собой и просветление. Если я не достигну ее, прежде чем глаза мои закроются навсегда, то перед смертью буду мучиться от того, что бессмысленно прожил жизнь. Меньше всего Джулиан ожидал услышать от сиванского монаха слова о бессмысленности жизни. «Рамон словно читал мои мысли», — продолжил он, «Не волнуйся за меня. Мой возраст давно перевалил за сто лет, но я не собираюсь сдаваться. Я говорю только о том, что когда ты ясно видишь цель и понимаешь, чего ты хочешь от жизни в эмоциональном, материальном и духовном плане, тебе просто некогда отвлекаться на беспокойство о завтрашнем дне. Ты знаешь, что каждый день приближает тебя к цели. На этом пути ты откроешь для себя удивительную красоту мироздания. Однако видеть цель мало». Все твои поступки должны быть направлены на достижение этой цели. Мудрецы Сиваны называют это «дхармой». В переводе с санскрита это и означает «жизненную цель». Тогда я спросил его, достигну ли я счастья, когда исполню свою дхарму. И Йог ответил, конечно, да. Ведь исполнение дхармы приводит человека в состояние гармонии, что само по себе дает чувство удовлетворения. Оно не покинет тебя никогда. Карма предполагает, что каждый человек имеет свое предназначение. Пока мы дышим, мы должны исполнять свою миссию. У любого человека есть его собственный неповторимый набор талантов, с помощью которых он сможет достичь своей цели. Самое сложное – открыть эти таланты и понять, где находится точка приложения сил. Я перебил его. Это напоминает мне твои слова о том, что нужно не бояться рисковать. Возможно, да, а возможно и нет. Как это? Видишь ли? Порой нам действительно приходится рисковать, чтобы попробовать себя в новом деле. Многие люди кардинально меняют род занятий, когда понимают, в чем заключаются цели жизни. Когда ты пытаешься найти свое «я», тебе кажется, что ты рискуешь. Но на самом деле это совсем не рискованно. Потому что осознание цели – путь к совершенству. «А ты знаешь свою дхарму, Джулиан?» – спросил я сдержанно, стараясь не выдать своего жгучего интереса. «Знаю». И она очень проста. «Я хочу служить людям». Ведь нельзя же стать счастливым, проводя дни в уютной постели, наслаждаясь комфортом и бездельем. Вспомни слова великого Дизраэля. «Только ясная цель приводит к успеху». Чтобы достичь счастья, ты должен размышлять о том, какая цель тебя достойна, и ежедневно прилагать усилия для того, чтобы приблизиться к этой цели. Никогда не разменивайся на второстепенное и не потеряешь главного – Вот в чем смысл маяка, возвышающегося над садом. Вспоминая эту притчу и ищи цель, которая будет освещать твой жизненный путь. Так мы просидели еще несколько часов, и за это время Джулиан поведал мне, что все люди, исполняющие свою дхарму, занимаются саморазвитием. Они получают те знания, которые нужны им для реализации своей миссии. Одни становятся врачами, другие актерами или художниками, кто-то чувствует в себе талант преподавателя, а кто-то занимается наукой или бизнесом. Важно только сосредоточить усилия на единственной цели и обладать сильным чутьем, чтобы правильно определить свою миссию. Значит, главное правильно выбрать цель? И это только начало пути. Когда ты определишь свою цель и решишь, какие задачи тебе нужно выполнить в первую очередь, Ты разбудишь в себе спящие творческие силы, и эти силы сами поведут тебя по выбранному пути. Ты можешь мне не верить, но все сиванские мудрецы, в том числе и раман, очень ответственно относились к своим целям. Монахи, живущие в раю на вершине Гималаев, только тем и занимаются, что определяют свои цели? Как же мне это нравится! «Дерево узнают по плодам, Джон. Знаешь, порой я смотрю в зеркало и вижу там совсем другого человека. Когда-то я вел пустую и бессмысленную жизнь, теперь же она полна приключений, загадок и радости. Я словно переживаю вторую молодость, и мне грех жаловаться на здоровье, я абсолютно счастлив. Знание, в котором я сейчас наставляю тебя, обладает огромной мощью. Ты должен открыться этой силе». «Я полностью открыт, Джулиан. Твоя речь логична и убедительна, хотя есть методы, которые меня немного смущают. Однако я дал тебе слово, что буду применять их, и это слово я сдержу. Я чувствую, что во всех этих ритуалах таится магическая сила». «Может, я и вижу дальше, чем большинство людей?» «Но лишь благодаря своим мудрым наставникам», — скромно отвечал Джулиан. «Кстати, вспомнился один пример. Мой учитель Раман был превосходным лучником». Чтобы я лучше усвоил ту истину, что ни одно достижение невозможно без ясной цели, он преподнес мне наглядный урок. На поляне, где мы любили сидеть, рос огромный вековой дуб, украшенный венком из роз. Рамон достал из венка одну розу и укрепил ее на стволе. Он развязал свою походную сумку и извлек оттуда три удивительных предмета. Это был сандаловый лук, стрела и кусок ткани, белоснежный, как те платки, что когда-то торчали из карманов моих дорогих пиджаков, и придавали мне солидности в глазах судей и присяжных». Тут Джулиан слегка покраснел. Рамон подал Джулиану ткань и велел завязать ему глаза. «На каком расстоянии от Розы я нахожусь?» — спросил он своего воспитанника. «Примерно 30 метров». «Ты когда-нибудь присутствовал на моей ежедневной тренировке?» — с улыбкой спросил Йок, заранее зная ответ. «Однажды ты попал в глаз быку...» Посущемуся метрах в ста от тебя, и я никогда не видел, чтобы ты промахивался, тем более с такого расстояния». Он до предела натянул тетиву и выпустил стрелу в направлении дуба. Стрела ударила в ствол на приличном расстоянии от розы. «Куда подевалось твое мастерство, Рамон? Я ожидал увидеть нечто более впечатляющее». «Видишь ли, я привел тебя в этот тихий уголок не для этого». Этот неудачный выстрел наглядно показывает тебе, как важно видеть цель и осознавать, в каком направлении ты движешься. Это и есть главный принцип просветленной жизни. Человек никогда не достигнет цели, если не видит ее. Люди все время витают в облаках, мечтая о каком-то абстрактном счастье, абстрактном здоровье, абстрактных желаниях. Но мало кто может посвятить 10 минут в месяц, чтобы набросать на листе бумаги хотя бы приблизительные цели и чуть-чуть размышлять о том, зачем они вообще живут на этом свете. Задуматься над своей дхармой. Поставь перед собой четкую цель, и жизнь твоя мгновенно наполнится смыслом. Ты увидишь, как богат и прекрасен мир, как много в нем чудес. Уже предки великих мудрецов знали, прежде чем желание исполнится, человек должен точно знать, чего он желает, будь то духовное совершенствование, здоровье или финансовое благополучие. Без этого условия желание никогда не воплотиться в жизнь. В мире, к которому ты привык, люди стремятся прежде всего к материальному богатству. Замечательно, если эта цель для тебя действительно важна, но кроме материальной сферы есть еще и духовная, и в ней тоже должны быть четкие цели. Иначе ты не сможешь совершенствоваться. Возможно, тебя удивит тот факт, что мой внутренний покой, которым ты восхищаешься, тоже результат четко поставленной цели. Я ежедневно ставлю перед собой цель обрести спокойствие, энергию и любовь, которую я смогу дарить людям. Так что постановка цели не является уделом одних лишь высокооплачиваемых адвокатов. Каждый человек, стремящийся к совершенству как в духовном, так и в материальном плане, должен иметь при себе лист бумаги, на котором будут записаны его жизненные цели. Если он это сделает, сама Вселенная начнет воплощать их в жизнь. Я был восхищен его словами и сразу вспомнил свои детские годы. Тренер нашей школьной команды по футболу никогда не выпускал нас на поле без четкого плана игры. Он всегда говорил «Вы должны видеть конечный результат», настраивая нас на победу. Сейчас мне было странно, отчего я не применил этот опыт к своей собственной жизни. Я чувствовал неоспоримую правоту Джулиана и его наставника Рамана. «Не слишком ли это просто, написать на листке бумаги свои жизненные цели?» спросил я Джулиана. «Разве с помощью этого можно изменить жизнь?» Глаза Джулиана заблестели. «Я рад, что разбудил в тебе интерес к жизни. Да будет тебе известно, Джон, что именно этот интерес – первый шаг к успеху. Помнишь, я говорил тебе, что в голове человека за день может промелькнуть до 60 тысяч мыслей? Когда ты записываешь свои жизненные цели на бумаге, ты словно ставишь на них красную метку, и твое подсознание понимает, что именно эти мысли наиболее важны по сравнению с остальными 59 999. Если уподобить твое подсознание космическому кораблю, то получится, что так ты задаешь ему верный курс. И он летит прямо к цели. Это один из основных законов природы. Некоторые из моих коллег всегда ставят перед собой определенную цель. И их гонорары действительно впечатляют. Однако... Я бы не назвал их счастливыми людьми, заметил я. Возможно, все дело в том, что они ставят перед собой неправильные цели, понимаешь, Джон? Мир всегда дает нам то, что мы от него требуем. Нет такого человека, который бы не хотел иметь крепкое здоровье, быть бодрым и наслаждаться жизнью. Но спроси большинство людей, чего они хотят, и никто не даст тебе внятного ответа. Когда ты определяешь цели и пытаешься понять, в чем состоит твоя дхарма, лишь тогда твоя жизнь начинает действительно меняться. Джулиан взглянул на меня, и в его глазах я увидел свет истины. «Знаешь ли ты людей, чье имя звучит необычно?» Продолжал он. «Ты никогда не замечал, что именно такие имена чаще всего встречаются в средствах массовой информации, и между собой люди любят посудачить об их успехах. Или же, скажем, тебе мимоходом рассказали о новом способе удить рыбу, а затем вдруг все вокруг начинают говорить о невероятном улове, который приносит именно этот способ. Все это примеры закона, который Раман и сиванские мудрецы называют «джорики», что в переводе означает «сосредоточение». Если ты всеми фибрами души сосредоточишься на саморазвитии, то ты узнаешь, в чем заключается твое призвание. Сейчас ты преуспевающий адвокат, но, возможно, ты был бы замечательным педагогом. Ты умеешь учить и обладаешь достаточным терпением. А может быть, в тебе скрывается талант архитектора или художника? Ищи свое призвание и приложи все усилия для того, чтобы его реализовать Думаю, для меня было бы огромным разочарованием прожить жизнь, так и не узнав В чем мой истинный талант, который я мог бы развить и с его помощью хоть немного помогать людям Совершенно верно Поэтому прямо сейчас дай себе обещание все время помнить о своей жизненной цели Ты стоишь на перепутье тысячи дорог Время дорого, ты должен как можно быстрее выбрать свою в этом тебе поможет твой разум, великолепный и безотказный фильтр. Если ты используешь его по назначению, он отфильтрует все лишнее и выпустит в сознание лишь то, что тебе нужно именно в эту минуту. Пока мы здесь беседуем, вокруг происходит миллион событий, но какое нам до них дело? По бульвару гуляют влюбленные, за стеклом в аквариуме позади тебя плавает золотая рыбка, кондиционер охлаждает воздух, а если хорошенько прислушаешься, то услышишь, как стучит сердце. Если я сосредоточусь на биении сердца, я уловлю его ритм. Так и с жизненными целями. Стоит тебе сконцентрироваться на них, как фильтр твоего сознания начнет отсекать лишнюю информацию и сфокусируется на том, что тебе потребуется для достижения цели. «Я думаю, мне давно пора определиться с целями», заметил я. «Однако мне грех жаловаться на жизнь. Просто иногда я чувствую, что все то, что я умею, не приносит мне должного удовольствия». Умри я сегодня, в мире ничего не изменится. Это нагоняет на меня тоску и уныние. Знаешь, а какой-никакой талант у меня все же имеется. В юности я увлекался рисованием и достиг в этом определенных успехов. Но я понимал, что профессия адвоката меня прокормит всегда, в отличие от искусства. Верно, ты часто жалел о том, что не посвятил себя живописи. Честно, я об этом даже не вспоминал. Хотя, когда я рисовал, то был по-настоящему счастлив. «Ты чувствовал огонь вдохновения?» «О да! Стоило мне взять в руки кисть, как весь мир переставал существовать для меня. Время останавливалось, я был полностью поглощен картиной и чувствовал себя свободным, как птица. Я словно попадал в другой мир, где царит иное время». «Значит, ты уже знаком с силой Джорики?» «Когда ты полностью сосредоточен на том, что тебя вдохновляет?» «Как сказал Гетте, мы становимся частью того, что любим по-настоящему». «Подумай, в том ли и заключается твоя дхарма, чтобы поразить мир своим талантом художника. Я считаю, ты обязательно должен ежедневно заниматься рисованием». «А можно ли перевести этот закон в более материальную плоскость?» Смущенно улыбнулся я. «Например. Например, я бы хотел, хотя это, разумеется, не главная цель моей жизни, немного уменьшить объем своей талии. Что я должен сделать?» Это нормальное желание. Видишь ли, любое искусство требует тренировки, в том числе и искусство постановки целей. Начинай тренироваться на малых задачах. Как говорится, путь в тысячу миль начинается с первого шага? Именно так. Решая небольшие конкретные задачи, ты подготовишься к достижению великих целей. А что касается твоего вопроса, то любой мудрец, помимо определения основных жизненных целей, определяет и те цели, которые нужно решать ежедневно. Джулиан принялся объяснять мне, что у сиванских мудрецов существует метод, состоящий из четырех шагов. Эта простая практика помогает быстро и эффективно достигать своих целей. Первый шаг заключается в том, чтобы нарисовать в своем воображении конечную цель. Тот, кто хочет похудеть, должен каждое утро представлять себя стройным, сильным, энергичным человеком. Чем ярче и выпуклей будет этот образ, тем быстрее исполнится желание, ведь наше сознание – это настоящая пещера Али-Бабы. И когда мы рисуем в воображении цель, то открываем вход в эту сокровищницу. Вторым шагом должно быть побуждение. Люди часто принимают решения, но крайне редко притворяют их в жизнь. Старые привычки не отпускают. Человек должен побуждать себя. Побуждение приводит к тому, что у человека появляется вдохновение – в критической ситуации каждый из нас способен на поразительные вещи, потому что сама обстановка побуждает нас совершать невероятные поступки. Побуждать себя это как? Я сразу стал прикидывать, как можно использовать этот шаг для решения ежедневных проблем, таких как нежелание покидать постель по утрам или вопросы воспитания детей. Тут можно прибегнуть к некоторым уловкам. Например, прилюдно пообещать сделать это. «Начни говорить всем, что занялся собственной фигурой или собираешься написать книгу, или что-то еще. Едва ты дашь обещание миру, у тебя появится побуждение, и оно заставит тебя шевелиться. Ты же не хочешь прослыть человеком, слову которого нельзя доверять?» Но мои наставники из Сиваны действовали куда решительнее. Например, они давали клятву, что если не достигнут цели а этой целью могло быть что угодно, например, недельный пост или пробуждение в 4 утра для медитации, то будут стоять под ледяным водопадом, пока их конечности не потеряют чувствительность. Это, конечно, довольно жесткая мера, но она помогает выработать сильнейшее побуждение. Довольно жесткая? Джулиан, да это просто какое-то зверство. Ну и привычки у сиванских мудрецов. Зато действует безотказно. Понимаешь ли, сознание работает очень просто. Если ты приучишь его к тому, что поступать в соответствии с твоими целями доставляет удовольствие, а дурные поступки наказываются, ты очень быстро избавишься от всех вредных привычек. Но ты рассказал мне только о двух первых шагах. Я горел нетерпением, а всего их пять. Давай повторим, Джон. Первый шаг – нарисовать в воображении цель. Второй шаг – создать побуждение. Третий шаг очень прост. Для каждой цели нужно правильно рассчитать время, необходимое для ее достижения. Понимаешь, каждая цель должна иметь свой срок годности. Например, ты готовишься к судебному заседанию и в первую очередь уделяешь внимание тем делам, которые будут слушаться завтра. Дела же, слушания которых еще не назначены, ты оставляешь в стороне. И еще запомни, раз и навсегда, Джулиан, то, что не написано на бумаге, целью не является. Купи себе самый обычный блокнот. Хочешь, дай ему громкое имя, например, книга достижения целей. Запиши там все свои цели, желания и мечты, и ты узнаешь о себе самом много интересного. Думаешь, я плохо себя знаю? Большинство людей вообще не знакомы со своим внутренним миром. Они не представляют, в чем их сила, а в чем слабость. Наши мечты и помыслы – это отражение души. Китайцы в своей философии используют образ трех зеркал, в которых отражается душа человека. В первом зеркале человек отражается таким, каким видит сам себя. Во втором, каким видят его окружающие. Но истинно лишь отражение в третьем зеркале. Ты должен увидеть это третье отражение, Джон. В твоей книге достижения целей должны быть отдельные страницы для желаний, связанных со здоровьем материальным благополучием, отношениями между тобой и людьми. Самое главное, не забудь выделить страницы для саморазвития. «Ничего себе! Саморазвитие тоже требует письменного планирования», – воскликнул я. «Я никогда не думал, что в этом вопросе так важно дело производства». «Очень важно!» А знаешь, как сделать свою книгу достижения целей» более эффективной? Можно вклеивать туда изображение того, чего ты хочешь достичь. Например, фотографии стройных людей – марафонца или известного спортсмена или же тех личностей, которые обладают качествами, о которых ты мечтаешь. Ты хочешь стать любящим отцом? А кто в жизни для тебя является примером идеального отца? Возможно, твой собственный папа. Помести его фото на одну из страниц, посвященных взаимоотношениям. Ну а если ты мечтаешь о домике у моря или о крутой спортивной машине, вклей в свою книгу целей изображение этих вожделенных вещей. Главное не забывать заглядывать в эту книгу каждый день, хотя бы мельком. Обещаю тебе, ты будешь очень удивлен результатами. Интересно. А ведь этот метод должно быть очень древний, Джулиан. Но я уверен, что и сегодня он может быть полезен очень многим моим знакомым. Например, моя жена с удовольствием завела бы себе книгу достижения целей». Я даже знаю, чем она ее заполнит. Фотографиями, где я еще строен и подтянут. «Не такой уж ты и толстяк». «А Дженни постоянно зовет меня «Мистер Булочкин», — засмеялся я, и нас обоих накрыл приступ взрывного смеха. «Если есть силы смеяться над собой, значит, еще не все потеряно», — сказал я, успокоившись. «Что правда, то правда, дружище. В моей прежней жизни я дошел до того, что вообще разучился смеяться. Я воспринимал все очень серьезно. Сейчас я напоминаю себе игривого малыша и наслаждаюсь жизнью во всех ее проявлениях, пусть даже самых мелких». Однако мы отвлеклись, а мне еще надо рассказать тебе очень многое. Ты нарисовал в воображении яркую картинку своей цели, побуждение придало тебе сил, определил сроки для выполнения задач и все это записал на бумаге. Теперь настало время совершить четвертый шаг. Он важен настолько, что Раман дал ему особое имя. Этот шаг называется Тайна 21 дня. Сиванские мудрецы утверждают, что для выработки новой привычки требуется ровно 21 день. «Почему именно 21?» Рамон говорил, что от дурной привычки избавиться нельзя, как бы мы ни старались. «Не понимаю, ты весь вечер убеждал меня в том, что жизнь можно изменить, но разве это возможно, если все мои дурные привычки останутся со мной?» «От них нельзя избавиться, но их можно заменить на другие». «Логично». Но чтобы новый способ действия стал привычкой, нужно вкладывать в нее энергию. И тогда старая привычка уйдет сама, подобно человеку, который пришел в гости не ко времени. Этот процесс занимает ровно три недели. Именно такое время нужно мозгу, чтобы установить новые связи между нейронами. Например, я начну выполнять ритуал сердца розы, чтобы изжить привычку к суетливости и обрести внутренний покой. «Должен ли я выполнять этот ритуал в одно и то же время суток?» «Ты задаешь хорошие вопросы. Запомни, Джон, ты ничего не должен. Никогда. Я рассказываю тебе все это, потому что всем сердцем желаю видеть тебя более счастливым и гармоничным». Все практики сиванских мудрецов оттачивались на протяжении столетий. Я бы очень хотел, чтобы ты попробовал все практики, разработанные в Сиване, Но это принесет плоды лишь в том случае, если ты согласишься на это по доброй воле. Понимаешь, когда мы делаем что-то из чувства долга, мы поступаем неправильно. Единственная верная мотивация – твое желание и уверенность в правильности выбранной цели. Мне нравится твоя логика, Джулиан, но тебе не следует беспокоиться о том, что ты слишком настойчив. Я испытываю огромную жажду знаний и впитываю их как губка. Да и вообще, единственное, что мне можно навязать, это сладкие булочки. Тут меня и уговаривать не надо, хохотнул я. В глазах Джулиана заиграли лукавые искорки. Ну и отлично. Теперь я отвечу на твой вопрос. Будет очень полезно выполнять ритуал сердца Розы каждый день в одно и то же время. И желательно в одном и том же месте. Постоянство таит в себе огромную мощь. Великие спортсмены перед Олимпийскими играми едят одни и те же продукты или завязывают шнурки одним и тем же способом. Приверженцы какой-либо религии соблюдают одни и те же обряды и носят особое одеяние. Они знают о силе повторений. Даже у бизнесменов есть свои ритуалы. Например, они гуляют только по одной стороне улицы или же повторяют одни и те же фразы перед важными переговорами. Если какое-то действие становится неотъемлемой частью твоей повседневной жизни, Оно превращается в привычку. Просыпаясь, утром мы автоматически встаем, идем в ванную, умываемся, чистим зубы. Так что повторяй ритуал 21 день подряд в одно и то же время, в одном и том же месте. И это станет частью твоего распорядка дня. Любое действие, ритуал, медитацию, раннее пробуждение или чтение вдохновляющих книг можно превратить в привычку, подобную привычке чистить зубы. «Это и есть последний шаг к достижению цели?» «Да, и он применим к любой ситуации». «Хорошо, учитель, но чаша моего сознания все еще пуста», – торжественно вымолвил я. «Постарайся научиться получать удовольствие от самого процесса». «Йоги Сиваны глубоко убеждены, что день, проведенный без наслаждения жизнью, – это мертвый день». «Не очень тебя понимают, Джулиан». Просто не забывай о простых радостях, сопровождающих тебя на пути к цели. Учись замечать красоту во всем сущем. Каждый новый день должен стать для тебя великим даром. Сохраняй воодушевление, радость и интерес, и будь внимателен к людям. Ты должен им бескорыстно служить. Обо всем остальном не волнуйся. Вселенная снабдит тебя всем необходимым. Это самый мудрый закон природы. А как же прошлые ошибки? Не сожалей о них. Помни, что мироздание изначально гармонично. Все, что случилось в прошлом, имело свой смысл, так же, как и все, что свершится в будущем. Помнишь мои слова о том, что в жизни нет ошибок, но есть уроки? Так что не придавай значения мелочам, просто живи и радуйся. Ты, должно быть, очень устал, Джулиан. Вовсе нет. Я полон энергии и готов продолжать свое повествование. Твой дар убеждения не знает равных. Ты сделал бы неплохую карьеру в рекламном бизнесе, пошутил я. «Не понимаю, о чем ты», – вежливо произнес он. «Да, ни о чем». Такой вот у меня странный юмор. Тогда давай вернемся к притче о саде сознания. Слушаю тебя. Прежде всего, ты должен знать одно особое слово, которое мудрецы Сиваны почитали больше всего. И какое же это слово? Очень простое. Но именно это слово отличает речь сиванского мудреца от речи любого другого человека. Это слово «горение». Ты должен помнить о нем, когда идешь по пути достижения целей. Горение сердца – мощнейшая энергия, которая подпитывает твои мечты. Современные люди больше не горят любовью, не горят желаниями. Они утратили горение. Они делают что-либо не потому, что страстно желают этого, а потому что должны. Это прямой путь к провалу. Когда я говорю о горении души, я не имею в виду пылкую влюбленность, хотя и она может сделать человека счастливым. Я говорю о том горении, которое поддерживает в человеке огонь жизни. Ты же хочешь просыпаться по утрам и ощущать себя полным сил и желаний. Тогда зажги в себе огонь любви ко всему, что делаешь. Тогда к тебе придут и материальные блага, и духовные дары. Да разве это так легко? Очень легко. Прямо с этой минуты начни контролировать свою жизнь. Ты хозяин своей судьбы. Это твоя игра, и ты устанавливаешь правила. Ищи свое призвание, и оно будет поддерживать в тебе горение жизни. И помни, прошлое и будущее не существуют. Есть только ты, здесь и сейчас. Благодарю тебя, Джулиан. Для меня это крайне важно. До сегодняшнего вечера я никак не мог понять, чего же именно мне не хватает в жизни. Я жил без цели и без смысла. Но с этого вечера все изменится, я тебе обещаю». Не стоит благодарности, дружище, я просто выполняю свою миссию. Глава 8. Суть проповеди Джулиана в двух словах. Огонь духа. Неуклонно двигаться к цели. Смысл жизни – это жизнь со смыслом. Найди смысл жизни и исполнишь свою дхарму. Ставь перед собой четкие цели и побуждай себя достигать их. Пять шагов к достижению цели. Не пренебрегай простыми радостями жизни. Ищи красоту во всем сущем. Каждый новый день воспринимай как великий дар. Поддерживай в себе горение души. Внимательно относись к людям и бескорыстно служи им. Вселенная позаботится обо всем, что тебе требуется на этом пути.